Глава 7. Ваш личный план самосострадания. Создайте свой индивидуальный план. Теперь пришло время дальше работать над развитием самосострадания. Эта глава поможет вам создать такой план, который научит вас относиться к своим мыслям, даже бесполезным или огорчительным, состраданием. Для этого вам понадобится ваш блокнот. Как и в главе 4 мы будем использовать самосострадание и рассмотрим, как применить то, чему вы научились, к вашему стремлению к сбалансированному и сострадательному мышлению. Вы вновь должны будете определить, что особенно выделяется для вас, и отметить, какие идеи и практики вы нашли для себя наиболее полезными. А затем вы сформулируете план, который поможет вам воплотить этот подход в свою жизнь. Помните, что его цель состоит в том, чтобы помочь вам войти в контакт с тем, что вам больше всего необходимо, и найти наилучший способ удовлетворения этих потребностей на постоянной и устойчивой основе. Давайте начнем с обзора того, что вам понравилось, и тех моментов, где вам, возможно, пришлось нелегко. Мой опыт, сильные стороны и направления для роста. Давайте посмотрим, что вам удалось узнать в этом разделе. Запишите в свой блокнот ответы на следующие вопросы. Мой опыт. Каков был мой опыт обучения самосостраданию в отношении своих мыслей? Что этот опыт значил для меня? Чему я научился из данного раздела? Мои сильные стороны и достижения. Когда речь заходит о самосострадании и моих мыслях, что я умею делать? Чего мне удалось достичь, работая с этими главами? Мои направления для роста. Какие области для меня были сложными? В каких из них есть возможности для роста? Относительно сострадания и моих мыслей, какие проблемы я заметил? Ваш план по развитию самосострадания нужен для того, чтобы помочь вам создать новые модели сострадательного поведения, соответственно тому, что для вас наиболее важно. Давайте рассмотрим конкретные подходы и практики из нашей совместной работы, которые вы хотели бы включить в свой план. Уделите некоторое время тому, чтобы просмотреть то, что вы узнали и испробовали до сих пор в отношении сострадания и мыслей самосострадание и ваши мысли, ведение записей. В своем блокноте составьте список практик из каждой главы этого раздела, которыми вы занимались. При желании используйте предложенный формат «Далее» и «Направляющие вопросы». Приводим для вас пример ведения записи. Первый столбец. Название практики. Второй столбец. Наблюдения и практические вопросы. Какое значение имело для вас эта практика? Вы хотели попробовать эту практику? Вы бы включили ее в свой план? Отметили ли вы что-то необычное? Первая графа. Попробуйте это. Вы не ваши мысли. Первая графа второго столбца. Я понял, что не обязан верить своим мыслям, что они отдельно от меня и не всегда отражают реальность. Я был готов попробовать эту практику, она стала для меня облегчением. Я буду использовать эту практику, когда замечу, что меня захватила мысль, которая кажется реальной. Записав все в блокнот, поставьте галочку рядом с названиями упражнений, которые вы хотите включить в свой план или обведите их кружком. Работа над достижением целей, созданием новых моделей поведения и устранением барьеров — это основа самосострадания, и соответственных ему действий. Найдите время, чтобы прочитать свои записи по занятиям, практиками и ответы на вопросы, и подумайте, сможете ли вы сосредоточиться на том, что вам нужно, чтобы продолжить свой путь развития самосострадания. Вы можете задать себе следующие вопросы. В чем для меня будет выражаться самосострадательный подход к своим мыслям? Какими привычками и практиками я точно буду заниматься? относительно сострадания к моим мыслям, что для меня важно. Далее вам нужно будет определить конкретные цели для работы по развитию самосострадания в отношении своих мыслей. Выберите один или два пункта, которые для вас наиболее важны, и запишите их в свой блокнот. Вы будете использовать их для создания своих целей и планирования. Строим свой путь. Теперь пришло время определить одну конкретную цель для каждой практики или значимой для вас области. Начните с того, что на основе вашей работы по развитию самосострадания к вашим мыслям запишите одну или две значимые области, которые вы хотите включить в свой план. Для ориентира вы можете использовать вопросы «Далее», а также послушать вставку «Самосострадание в действии. Далее», где представлен пример завершенного плана. Первое. Каковы ваши конкретные цели? Что вы хотите сделать или чего достичь? Формулируйте четкие, конкретные цели. Второе. Как вы будете достигать своих целей? Уточните их с точки зрения того, что вы будете делать, и перечислите конкретные шаги и действия, которые необходимо предпринять. Третье. Когда вы будете работать над достижением этих целей? Создайте четкий график или распорядок. Четвертое. Сформулируйте окончательную версию ваших целей, Например, мои конкретные цели для развития самосострадания в отношении мыслей таковы. Самосострадание в действии. Ваш путь на этой неделе. Вот пример завершенного плана по развитию самосострадания в отношении мыслей. Мои значимые области и практики. Повысить понимание и осознание своих мыслей, когда я работаю. Развить навык сострадательного разговора с самим собой с более сбалансированной, сострадательной точки зрения на мое мышление в такие моменты. Первое. Каковы ваши конкретные цели? Что вы хотите сделать или чего достичь? Я хотел бы быть более внимательным к тому, как действует мое негативное, резкое мышление на работе, развить более сбалансированный и сострадательный подход и реакции в отношении моих мыслительных паттернов. Второе. Как вы будете достигать своих целей? Вести журнал мыслей в своем мобильном телефоне, где я буду записывать свои негативные мысли о работе. Практиковать внимательную осознанность в отношении своих мыслей. Напишу письмо сострадания о том, как действует мое негативное мышление, и буду держать его в своем столе. Третье. Когда вы будете работать над достижением этих целей? Создайте четкую временную шкалу или распорядок. На этой неделе сделать не меньше одной записи в свой журнал мыслей. На этой неделе три раза практиковать осознанность по вечерам перед сном. В эти выходные написать письмо о сострадании и читать его каждый день перед работой. Четвертое. Сформулируйте окончательную версию ваших целей. Например, мои конкретные цели для развития самосострадания в отношении мыслей таковы. Повысить осведомленность о моем негативном мышлении на работе. Развить навыки осознанности своих мыслей. Развить сострадательный разговор с самим собой а также реакции на мои мыслительные паттерны с более сбалансированной и сострадательной точки зрения. Приводим план в действие. Как и в главе четвертой, для начала нам нужно определить любые препятствия или проблемы, которые могут помешать вам в реализации вашего плана. А затем мы разработаем стратегии для устранения или предотвращения этих потенциальных препятствий. Планируем наперед. Начните с того, что запишите в блокнот любые потенциальные препятствия, помехи или проблемы. Для ориентира вы можете использовать следующие вопросы. Какие трудности могут возникнуть у вас, когда речь заходит о сострадании и чувствах? Какие нежелательные мысли, чувства и образы, как вам кажется, мешают проявить сострадание к тому, что вы чувствуете? Какие конкретные ситуации или события, если таковые имеются,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 Вы сможете эффективно заниматься практикой самосострадания и двигаться к своим целям. Поразмышляйте над тем, что полезного было в главе 4 для реализации вашего плана. И посмотрите, сможете ли вы применить аналогичные стратегии и в этот раз. Или нужно выбрать новые. Планируем на неделю. Вот несколько советов по планированию вашей предстоящей недели или желаемого периода времени, чтобы вы могли эффективно следовать вашему персональному плану и заниматься практикой самосострадания. Выберите время, в которое вы будете заниматься практиками. Вы можете использовать личный ежедневник или создать расписание в своем блокноте. Полезно выделить регулярное время и место для практики. Поставьте себе звуковые напоминания на телефон или напишите записки о том, когда и где вы планируете практиковаться. Обижите себя заниматься практиками, рассказав кому-то, кому вы доверяете, что вы планируете сделать, или заявив о своем намерении вслух самому себе или написав для себя самого письменное обязательство.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 Здесь вы можете разработать личную стратегию для отслеживания своего прогресса. Создайте для себя дневник-практик, журнал событий или листок учета в своем блокноте. Вы можете разработать свой собственный формат или взять за основу предложенный образец. Рейтинг эффективности, приведенный в примере далее, это число, которое вы ставите, основываясь на том, насколько эффективными, по вашему мнению, были конкретные действия или практики, Причем 0 означает отсутствие эффективности, а 10 — максимальную эффективность, какую только можно себе представить. Напишите неделю, даты практики. Первый столбец — цели, второй столбец — действия, практики, третий столбец — рейтинг эффективности от 0 до 10, четвертый столбец — заметки или наблюдения, первая графа — 1, вторая графа — 2 и так далее. Сверяйтесь с собой хорошо периодически проверять себя на протяжении всего процесса. Не забывайте использовать схему «Путь к самосостраданию» для персонализации вашего подхода и управления им, а также вашу индивидуальную подготовку к практике самосострадания, которая была разработана и предложена в разделе «Приступая к работе» в главе 1. Как вы справлялись? Эти контрольные вопросы помогут вам отслеживать и поддерживать вашу практику. Запишите свои ответы в блокнот. Было ли что-то особенное, что выделялось или показалось вам важным? Вас что-нибудь удивило? Есть ли новые модели поведения, которые вы хотели бы добавить в свой план? Если да, то какие? Были ли какие-то неожиданные проблемы или трудные области? Было ли что-то?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 Вы увеличите вероятность того, что продолжите следовать своему плану и закрепите новое поведение, которое вы формируете. Реализуя и анализируя свой план самосострадания, не забывайте признавать свои усилия и вознаграждать себя. Наградите себя. Пролистайте свой блокнот, чтобы проанализировать, какие стратегии вознаграждения вы использовали в главе 4. Помните, что важно анализировать свой прогресс с позитивной и подкрепляющей точки зрения и находить здоровые способы вознаграждать себя за свои усилия. Выберите награды, которые являются для вас значимыми и мотивирующими. Опять же, старайтесь избегать всего, что может противоречить вашим целям. Например, спать допоздна, когда вы находитесь в процессе изменения привычек режима сна.